Секрет вдохновения номер 40. Слушайте коуча, а не критика. Каждый, кто занимается творчеством, должен научиться работать с критикой. Критика может убить автора. Именно это произошло с Булгаковым. Когда его пьесы громили в прессе, он вырезал эти статьи и развешивал по стенам в своей квартире, растравляя свои душевные раны. Это было не что иное, как самоубийство. От какой болезни он затем умер, неважно, Его убила критика, точнее, неумение правильно ее воспринимать. Как же ее правильно воспринимать? Игнорировать? Не все так просто. В критике очень важно, кто критикует и зачем. Давайте начнем с «кто». От кого вы можете получить критику своего текста? Ну, например, от своих домашних, от друзей, от знакомых в соцсетях, от коллег, от заказчика, от преподавателя. Чья критика имеет значение? Попробуйте угадать. Давайте разберемся с домашними. Если они вас похвалят, у вас будет хорошее настроение. С другой стороны, у них с вами множество счетов. Они могут поругать ваше произведение только потому, что вы, например, не вынесли мусор. Они вас любят и хотят, чтобы вы поверили в себя. Значит, они могут быть к вам снисходительны. Они вас любят и не хотят, чтобы вас критиковали другие. Значит, они могут быть к вам Слишком строги. Все понятно. Здесь в объективности не добьетесь. Друзья, они к вам хорошо относятся, и, конечно, им нравится все, что вы делаете. Они вас похвалят, даже если вы напишите ерунду. Они вам завидуют, потому что вы что-то делаете, а они нет. И критика — это отличный повод под видом дружеского совета унизить вас. Все ясно. Здесь тоже объективности не жди. Знакомые в соцсетях. Они хотят вас ободрить, они вас поддержат. «Автор, пиши еще!» Их бесит то, что вы что-то пишете, а они способны только на глупые комменты. Они будут вас гнобить. «Автор, убей себя об стену!» Искать объективность в соцсетях? Смотри предыдущий секрет. «Автор, не обманывай себя!» Коллеги? Ну, тут даже говорить не о чем. Для любого из коллег вы прежде всего конкурент. Любой ваш успех – нож острый для коллег. Не пытайтесь получить от коллеги объективную критику. Заказчик. Заказчик заинтересован в качественном результате, поэтому, конечно, он будет вас хвалить, если у вас получится действительно хорошо, и ругать, если получится плохо. С другой стороны, очень часто заказчик хвалит или ругает для того, чтобы отвлечь сценариста от разговоров о финансовой стороне вопроса. Какой гонорар, если то, что вы пишете, полный бред? Какой гонорар, если то, что вы пишете, гениально? Вы должны работать для искусства, а не для гонорара. У одной моей знакомой сценаристки был заказчик, который в пух и прах громил каждый ее сценарий, унижал ее и оскорблял только для того, чтобы поддерживать в ней чувство собственной ничтожности, чтобы она не требовала очередных выплат по договору. Заказчик тоже не годится в качестве объективного судьи. Преподаватель, ему от вас не нужно ничего, кроме ваших успехов. Заинтересован ли он в том, чтобы поругать вас, если вы сделали что-то хорошо? Нет. Заинтересован ли он в том, чтобы похвалить вас, если вы сделали что-то плохо? Нет. Получается, что единственный человек из перечисленных, кто по-настоящему заинтересован только в ваших отличных результатах, Преподаватель. Критика, исходящая от любых других участников процесса, не может быть объективной, поскольку вы связаны друг с другом множеством взаимных обязательств. Именно поэтому я считаю, что у каждого творческого человека обязательно должен быть учитель, коуч, тренер. Он устанавливает точку отсчёта. Он видит ваш прогресс со стороны, и может сказать, насколько вы продвинулись в своем развитии, в том или ином тексте. У каждого известного человека в любой области искусства, науки или бизнеса был свой коуч. Найдите и вы себе такого коуча, чью критику сможете воспринимать как объективную. Здесь речь даже не о том, чтобы чему-то научиться у старшего товарища. Ваш коуч может быть младше вас. Он может иметь даже меньше, чем у вас, опыт в том деле, которым вы занимаетесь, здесь важно то, что это человек, который заинтересован в ваших результатах, и это человек, который видит картину со стороны. Вы не можете сами себя постричь, не можете сами вылечить свой зуб, не можете вырезать аппендицит, вернее, наверное, можете, но результат вас не порадует. Так неужели ваша жизнь и ваше творчество для вас менее важны, чем ваши зубы, прическа или кишечник? Коуч устанавливает для вас точку отсчета. Отталкиваясь от этой точки, вы можете определить, где находитесь и куда вы идете. Критика, которая исходит от коуча, это корректировка курса. Он ведет вас из одной точки в другую. Как только в вашей жизни появится коуч, вы сразу резко начнете расти. Ваши результаты очень быстро улучшатся. Представьте, что вы — это шайба, и вокруг вас стоят 20 хоккеистов с завязанными глазами. Они лупят по вам со всей дури с 20 разных сторон. Окажетесь вы в воротах? Возможно. Но, скорее всего, нет. А теперь представьте, что среди этих хоккеистов с завязанными глазами есть один, чьи глаза широко открыты. Он легко обходит всех остальных и ведет вас к воротам. Удар. Гол. Вы достигли цели. Игрок с развязанными глазами — это ваш коуч, который ведет вас к воротам. А теперь представьте, что таких игроков на поле несколько. Они ведут шайбу к воротам, передавая ее от одного игрока другому, посылая ее одним ударом через все поле. Это происходит тогда, когда у человека несколько коучей, каждый из которых прокачивает одну из областей навыков. Каждый удар игрока с развязанными глазами клюшкой по шайбе, продвигающей шайбу к воротам, — это критика коуча. Удар невидящего хоккеиста, удаляющий вас от ворот, — это критика, исходящая от кого угодно. Вам не нравится образ шайбы, которая не имеет собственной воли и перемещается по полю только когда, когда получает внешний толчок? Хорошо. Хорошо. Тогда представьте, что вы шайба, на которой установлен маленький реактивный двигатель, и задача вашего коуча усложняется. Он должен не просто направить вас в ворота, но еще и развернуть вас таким образом, чтобы ваш ракетный двигатель толкал вас вперед, а не назад. И да, у меня четыре коуча. Каждый из них помогает мне прокачать какой-то один вид навыков. Я очень упрямая шайба, очень хочу в ворота. Запомните секрет вдохновения номер 40. Слушайте Коуча, а не Критика.